Я нашел Фрэнка Б. Мэддекса, когда он был помешан на изобретательстве, и жил вечно без гроша в кармане, в маленькой, деревянной, похожей на сарай, ловчонке, на заднем дворе дома развалюхи в одном из самых дешевых районов Чикаго. Он держал там станок для пточки клапанов, которые по его словам, продавал для гаражей. У него даже патента не было.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 Его письма всегда были сердечными. зачем он написал, что есть нечто такое, о чем он хотел переговорить со мною лично, и спросил, сможет ли приехать ко мне для священия. Я ответил в согласии. Он прибыл сюда и прихватил с собой какого-то типа по имени Донкан. Сначала он представил как друга, а теперь выяснилось, что это адвокат, мужчина с брюшком, кустистыми бровями и прайдоха, каких мало. Он заявил, что Мэддокс вправе рассчитывать еще и на зарплату, помимо прибыли от причитающейся ему доли доходов как партнеру, и что я будто бы написал письмо некоему обладателю патента на другой станок по точке клапанов, где заверил, что наши интересы не пересекаются, и тем самым уменьшил стоимость нашего совместного патента, который оценивается в миллион долларов. Другими словами, — заметил мейсон ваш партнер решил полностью прибывать к рукам бизнес, который начал приносить доход Нет, ему нужен не только бизнес. Он хочет пустить мне кровь, заставив выложить еще и крупную сумму. Это самое дьявольское предложение из всех, которые я когда-либо слышал. И что бесит меня вдвойне... Эта коварная змея выползла оттуда под предлогом нанести мне дружеский визит. После всего, что я сделал для него, Кен сорвался со стула и начал в бешенстве метаться по кабинету. Никогда не желайте денег, они губят вашу веру в человека. Люди липнут к вам, как ракушки к днищу корабля. Вы никогда больше не решитесь поверить тому, что читаете на лице человека. Вы разочаруетесь во всех и вся, и перестанете помогать своим ближним. — А все-таки, — прервал его Мейсен, — что вы конкретно хотите от меня? Кент быстрыми шагами направился к столу. — Я собираюсь вывалить вам свои беды. Придите в мой дом и избавьте меня от Маддокса его пузатого адвоката. Затем отправляйтесь в Санто-Барбару и откупитесь от моей жены. — Когда бы вы хотели пожениться?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 — Когда вы хотите, чтобы я посетил ваш дом? — Сегодня вечером. Восемь часов захватите с собой хорошего врача, чтобы он мог подтвердить мою вменяемость. Моя племянница говорит, что прочитала по звездам. Это будет хороший ход. Мейсон медленно покачал головой Ваша племянница, — произнес он, — кажется, пользуется большим влиянием благодаря звездам.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 Фактически, это была его идея, чтобы я составил новое завещание. Видите ли, Эдна чересчур избалована. Харрис, так зовут того, за кого она собирается замуж, вбил себе в голову, что один из путей к тому, чтобы его женитьба казалась удачной, воздействовать на нее, играя на струнах, которые тянутся от кошелька. — Предположим, она и Харрис не поладит, — продолжал допытываться Мейсон.